Глава 22. Следующая неделя превратилась в две, потом май плавно перетёк в июнь. Нью-хоп расцветал и разрастался. Теплица была почти готова, как и коптильня и зона для пикников в парке. Ещё дважды в город приходили группы переселенцев, община пополнилась на 8 человек. Востановив энергоснабжение, Чак объединил свои волшебные хакерские навыки с техномагией Макса, чтобы снова подключиться к интернету. Это была лишь медленная и ненадёжная связь через телефонную линию с несколькими основными опорными ячейками, но она давала надежду получить новости из внешнего мира. Многие из тех, кто не знал о судьбе родных и близких, ежедневно приходили в библиотеку к общему компьютеру, чтобы отправить электронные письма и проверить почту в ожидании ответа. Несмотря на то, что ни одно сообщение пока не дошло до адресата, надежда жила. Все попытки Чака связаться хоть с кем-то из внешнего мира тоже терпели поражение. Хотя Арлис больше не удавалось находить новости в интернете, она радовалась уже самой возможности печатать вестник «Нью Холп» не на старом дребезжащем Ундервуде. Макс тоже вернулся к писательской деятельности. Джонас без лишнего шума переехал к Рэйчелу. «В огородах всё росло и цвело, и даже если этому способствовала магия, никто не возражал. «Кажется, мы наконец достигли равновесия», — произнесла Лана. Она сидела на крыльце и наслаждалась теплом солнца, прохладой чая и вкусом печенья, которое приготовила из своей доли продуктов. Арлис расположилась рядом на стуле весёлой ярко-красной расцветки. Последнее время девушки сдружились — и часто проводили свободное время за беседой. «Похоже на идиллию», — продолжила свою мысль Лана. И это слова горожанки до мозга костей. «Мы собрали отличный урожай вишен и винограда». «Только не говори, что ты снова думаешь о сухих дрожжах», — со смехом подразнила Арлис. «О дрожжах, а ещё о вареньях, джемах и желе. Начинают созревать помидоры, некоторые из овощей, зелень тоже выглядит многообещающе». Бил уже принёс к нам в столовую два ящика банок и крышек для заготовок. Я смотрю, как подрастает кукуруза. И поверь, для человека, прожившего всю жизнь в Нью-Йорке, это зрелище похоже на чудо. Рэйчел уверяет, что ребёнок развивается отлично и весит уже больше фунта. Клянусь, по ощущениям намного тяжелее. Хотя, когда я вспоминаю объём фунта сахара, вижу некоторое соответствие. Она удовлетворённо вздохнула, и погладила себя по выпирающему животу. Раз уж речь зашла о дрожжах, я уже сделала немного и засушила. А благодаря Чаку не нужно переписывать рецепты для всех желающих, пока не отвалится рука. Отдельный плюс, что Роуф, Мерсеры и та истеричная Шерон Биммер с самого городского собрания не подают голоса. Думаю, это лишь вопрос времени. Эй, не надо портить мне настроение. А вон и Уилл. Лана помахала ему рукой, отзывая ближе. «Как у вас продвигается?» «Продвигается что?» «Я определённо чувствую искру между вами». Лана многозначительно подвигала бровями. «Твоя интуиция тебя подводит. Мы с Уиллом просто друзья, причём с самого детства». Арлис отпила глоток вина, наблюдая, как парень пересекает улицу в их направлении. Хотя внешностью его природа не обделила, не отрицаю. «Привет!», Привет. его у нас закончилось», — созналась Лана. «Зато есть вино. Не откажусь от бокала. Мы только что вернулись с охоты. Только не говори, что теперь мне придётся снова делать сосиски из оленины. Вкусно же получается». но ну, ладно. Сейчас принесу тебе бокал». «Сиди», — велела Арлис. «Я сама схожу. Помни про фунт сахара», — подмигнула она, вставая, и скрылась в доме. «Что за фунт сахара?» «Кодовое обозначение для ребёнка», — положила Лана ладонь на живот. «Угощайся. Печенье только из духовки». «Опять же не откажусь». Уилл взял одно, откусил и с наслаждением прикрыл глаза. «Боже, какая вкуснятина! Тебе бы свою столовую открыть!» «Уже!» — рассмеялась Лана. Из дома вышла Арли с бокалом, налила туда вина и протянула Уиллу, который стоял, опираясь на перила. Он оглянулся и проследил за тремя оленями, спокойно бредущими по центральной улице. «Хорошо, что Фред окружила город отпугивающим заклинанием», прокомментировал он. «И зачем только мы уходили в лес на охоту?» «Хотя бы из-за закона, запрещающего использовать оружие в городской черте», улыбнулась Арлис. «Да и риск выбить стёкла в чьём-нибудь доме того не стоит». «Всё ясно. Мы подумываем сегодня вечером оккупировать дом Рэйчел», и посмотреть какой-нибудь фильм на DVD. «Присоединитесь!» «А кто это мы?» Вопросительно приподняла бровь Арлис. «Мы с отцом, Чак, если получится вытащить его из подвала, и пара ребят. У Рэйчел установлен большой экран и проигрыватель. Входная плата, закуски или напитки». «Пожалуй, я в деле», не удержалась от ещё одной улыбки Арлис, думая о том, что Уилл действительно очень хорош собой. «Лана, тебе идея с вечером кино кажется привлекательной?» Но Таня ответила, молча встав со стула и подойдя к ступеням. И лишь спустя пару минут тихо произнесла. «Что-то грядёт. Скоро всё изменится. Что-то грядёт. Тени из прошлого. Что-то грядёт. Конец всему. И всему начало». Уилл озабоченно шагнул к Лане и едва успел подхватить, когда она пошатнулась. «Осторожнее!» Он сунул бокал вина Арлис и подвёл побледневшую хозяйку дома к стулу. «Я в порядке, просто голова закружилась. Сейчас позову Рэйчел и разыщу Макса. Нет, не надо. Всего лишь лёгкая слабость. Уже всё прошло». «Не спорь. Я приведу Рэйчел», — настойчиво произнесла Арлис и побежала в сторону школы. «Садись». Уилл помог Лане опуститься на стул. «Что у тебя в чашке?» «Холодный чай». «Кажется, как раз то, что нужно. Выпей его». «Ты так побледнела. И сказала, что что-то грядёт». «Сама не знаю, о чём это». Лана положила ладонь на живот и ощутила, как толкнулся ребёнок. Просто почувствовала предопределённость и печаль. «Я практикуюсь в магии, но совсем мало, а потому не представляю, как контролировать свои приступы или как их толковать». В это время на улице показалась Рэйчел — одетая в шорты и футболку. «Что произошло?» «Сама не знаю», — ответила Лана, пока врач деловито измеряла ей пульс. Всего на секунду закружилась голова. «Уже всё прошло, я чувствую себя хорошо». Пульс учащённый. Я испугалась. Страх — одно из ощущений, которые накрыли меня. Не представляю, как объяснить. Эмоции словно вырываются изнутри и окутывают с головой. к здоровью это не имеет отношения, мне кажется. «Я приведу Макса», — сказал Уилл. «Не надо. Пожалуйста», умоляюще протянула Лана. «Не нужно его волновать. Со мной уже всё в полном порядке». «Если я его не приведу, он задаст мне трёпку, и я даже не буду сопротивляться». «Ладно, ладно. Не хочу брать на себя ответственность за издевательство над таким милым парнем». «Рэйчел, серьёзно, ты же осматривала меня только этим утром». «Я точно знаю, что приступ не имел отношения к моему физическому состоянию. И уже прошёл к тому же». Лана взяла за руку Арлис и посмотрела на слегка встревоженную Рэйчел. «Единственное, что мне известно наверняка, приближается что-то плохое, и случится это уже скоро. Скоро всё изменится. Тени из прошлого, конец всему и начало всему», процитировала Арлис. «Это я так сказала?» Такое ощущение, что я находилась вне себя. Или, наоборот, глубоко внутри. У меня нет пророческого дара. Лана взглянула на выпирающий живот. А вот и дочки может быть. И она, кажется, транслирует мне эмоции от своих видений. Раздался шум быстро приближающихся шагов, но когда девушки обернулись, то заметили не Макса, а Чака. «Нашёл!» Тот бежал по тротуару, размахивая зажатым в руке листком бумаги и совсем скоро взлетел на крыльцо. «Связь с миром!» «Типа того!» «Обнаружил что-то в интернете?» — спросила Арлис и нетерпеливо выхватила распечатку до того, как хакер успел отдышаться и ответить. «Внимание, богобоязненные сограждане! Если вы читаете это, значит, являетесь одним из избранных. Наверняка вы потеряли кого-то из друзей или близких и испытываете отчаяние». Вне всякого сомнения вам пришлось стать свидетелями бесчинств омерзительных тварей, которые разорили созданный Господом нашим мир. Возможно, вы считаете, что настал конец света. Крепитесь. Вы не одиноки. Сохраняйте веру. Проявляйте мужество. Мы, пережившие чуму, насланную отродьями сатаны, должны выдержать великое испытание. Лишь мы теперь стоим на страже мира». Лишь мы сумеем сберечь свои жизни и души. Вооружайтесь и присоединяйтесь к войнам святого дела. Не время безмолвно наблюдать, как наших женщин насилуют, детей калечат, а само существование человечества находится под угрозой. Богопротивные выродки не должны свободно творить беззаконие. Чтобы защитить мир, мы должны обогреть руки в крови этих демонов. Собирайтесь, избранные войны Преследуйте, убивайте, истребляйте зло, которое угрожает нашей расе. «Ворожей не оставляй в живых», — завещал нам Господь. Настало время расплаты. Настало время для священной войны. Настало время для праведных воинов. Мои мысли пребывают с вами. Я один из вас, пылающих богоугодным гневом. Преподобный и военачальник и Еремия Уайт. «Очень плохой текст», — выдавила Арлис, истеричный и до чёртиков пугающий. «Праведные воины». Лана вцепилась в перила. Флин сказал, что сумел немного разговорить стар «Те уроды, которые убили её мать, называли себя праведными войнами и имели одинаковые татуировки. Скрещенные мечи с буквами «П» и «В» снизу. Я раньше уже видел этот символ и знаю этого и Еремию». медленно произнесла Арлис, отдавая Чаку лист бумаги. Он мутил в воду и призывал к кровопролитию ещё в январе, когда пандемия только начала распространяться. «Я нашёл это воззвание на плохо свёрстанном сайте», — сказал Чак. «Там загружено ещё несколько достаточно жестоких фотографий и изображение скрещенных мечей, о котором вы говорите. Там это называют меткой избранных. Настоящее носорожье дерьмо, скажу я вам». Последним добавлен форум для обмена сообщениями. Я взломал его и нашёл более 200 запросов с 50 адресов. Значит, люди проверяют обновление сайта. 50 человек это немного, пробормотала Арлис. Но получается, не нам одним удалось подключиться к интернету. И наверняка эти люди обладают способностями, закончил вместо неё Чак. Уверена, что большинство испытывает такое же отвращение к этому носорожьем дерьму, как и мы. прокомментировала Арлис. «Но...» «Но другие поспешат в нём вывалиться», нахмурившись, кивнула Рэйчел, включая нескольких личностей из Нью-Хоуп. «Чак, ты можешь отследить, когда и откуда были сделаны последние публикации? Где размещается опорная точка сайта?» «Думаю, местоположение меняется». «Что должен добавить меня, пугает, потому что понятия не имею, каким образом это можно устроить». но обязательно продолжу отслеживать все обновления. Остальные сайты и сообщения из тех, что я обнаружил, относятся ко времени ещё до вируса, и новости давно устарели. Однако, если существуют актуальные данные вроде того дерьма, найдётся и что-то ещё». Чак замолчал, заметив подъехавшую машину. Макс вышел со стороны водителя, Уилл вылез с пассажирского места. «Я в порядке», — тут же заверила мужа Лана. «Уэлл сказал, что ты упала в обморок. Просто голова закружилась», — ответила девушка, метнув укоризненный взгляд на гонца. «Ещё одно видение?» — спросил Макс, касаясь ладонью щеки Ланы и пристально всматриваясь в её глаза. «Нет, не видение. Тяжело объяснить. Думаю, это у ребёнка возникло предчувствие, которое просочилось сквозь меня в мир». «Всё-таки вы связаны физически», — задумчиво произнесла Рэйчел. «Здоровье ребёнка напрямую зависит от твоего. Я ничего не понимаю в том, как работает магия, но вполне возможно, что и взаимосвязь проявляется таким образом». «И уже не в первый раз», — согласился Макс. «Это может повредить моей жене». «Я бы предложила исключить вождение машины из списка занятий на ближайшее время». «Да ладно вам!» — воскликнула Лана, кинув возмущённый взгляд на доктора. Как только ей стало нравиться управлять автомобилем. «Я поддерживаю рекомендацию врача», — решительно заявила Арлис. «Ты просто отключилась и находилась где-то далеко, так что за руль садиться точно не стоит. Как и таскать тяжести», — добавила она, пытаясь подсластить пилюлю. «В любом случае водитель из тебя ужасный», — прокомментировал Макс, целуя жену в лоб. «Ты ещё пожалеешь об этих словах». «Но пока нам есть о чём волноваться помимо этого. Чак, покажи ему». Взяв распечатку, — Макс вчитался, Алана пока снова опустилась на стул и задумалась. «Значит, рисковать нельзя. Что влияет на неё, влияет на ребёнка. И наоборот, очевидно». «Не забывай больше пить», — сказала Рэйчел, наливая подопечной в чашку холодный чай. «И немедленно сообщай, если возникнут новые приступы головокружения, необычные ощущения, как физические, так и магические. А волноваться о том, что обнаружил Чак — «Попросту бессмысленно. Страна огромная, а фанатик всего один». «Согласна, но как насчёт тех, кто может подхватить знамя священной войны прямо здесь, в Нью-Хоуп?» «Большинство из них покинули город», — рассеянно заверил её Макс, перечитывая воззвание. «Мы с Майком заехали к Роуву на всякий случай, но обнаружили, что он собрал вещи и уехал. Похоже, вместе с Мерсерами, Шэрон Бимер, Брэдом Фитцем и Дэнни Верцем». «Теперь понятно, почему мы не видели никого из них в последние несколько дней», — кивнула Арлис. «Хотя они не попросили предоставить им припасы в дорогу и не сообщили о планах. Что ж, я совершенно не обиделась». «Я тоже рада, что они уехали», — сказала Лана. «Теперь буду спать спокойнее». Также это объясняет, куда пропали две машины с общей парковки», — добавил Макс. «А ещё 20 галлонов бензина, недавно привезенные продукты и оружие». «Именно поэтому мы отправились проверить дом Роуа». Он рассеянно гладил Лану по руке, не сводя внимательного взгляда с улицы. «И всё же считаю, что мы остались в выигрыше. Пускай проваливают. А я пока вернусь к себе и поищу ещё кого-нибудь с доступом к интернету», сообщил Чак, теребя отросшую бородку. «И ещё. Не хочу показаться пессимистом, но как из всех программистов и хакеров в сети мог остаться только я», Он пожал плечами. «Напрашивается неприятный вывод. Больше половины населения, по моим прикидкам, намного больше. Стерто с лица земли приговором. Сами подумайте». Он умолк. «Он прав». Макс снова погладил жену по руке, стараясь утешить и поддержать. «Эти выводы подтверждаются и тем, что мы видели по пути сюда, и тем, что в город почти перестали стекаться переселенцы». «Значит, теперь ещё важнее поддерживать то, что мы здесь создали», прокомментировала Арлис. «А именно, закон, порядок, обучение, снабжение едой и водой. И безопасность», добавил Макс. «Конечно, страна большая, а фанатик всего один. Но у него могут быть последователи. Такие, как мародёры и тёмные уникумы. Те, кто находится по другую сторону закона, пока не добрались сюда. Но мы не знаем, сколько их и кто их возглавляет». так что нужно позаботиться о безопасности». «Согласна, согласна совсем», — произнесла Рэйчел, стоя на крыльце лицом к улице и оглядываясь по сторонам. Кругом царило спокойствие. «Мы многого добились за короткое время. Даже ввели законы и создали костяк органов самоуправления. А обязанности перед общиной, коллективные проекты дали людям основание, от которого можно отталкиваться». «Думаю, отъезд тех, кто не хотел трудиться на благо всего города и не желал соблюдать законы, только укрепит это основание. Мир огромный, и мы получили шанс сделать его частичку надёжной и безопасной. Следует подумать о чём-то помимо законов и обязанностей. Мы выжили», — Лана положила ладонь на живот, — «но почти все потеряли членов семьи, потеряли частицу собственной души, но и приобрели немало». обнаружили в себе такие качества, о которых и не подозревали. «Мы выжили», — повторила она. «И настало время это отпраздновать. Приближается солнцестояние». «Самый длинный день в году», — улыбнулся ей Макс. «Отличный повод устроить гуляние». «Да, и, возможно, некоторые из нас так и поступят. Но, наверное, для организации общегородского торжества потребуется больше времени». нескольких дней не хватит, чтобы всё продумать и обо всём позаботиться. Моим любимым праздником в детстве всегда было 4 июля», — застенчиво произнёс Уилл. «Я помню». Арли собернулась к нему и тепло улыбнулась. «Барбекю, парад, хот-доги и фейерверки. И мамин вишнёвый пирог. Его я вспоминаю с особым душевным восторгом. День независимости, версия new Хоуп». Осталось три недели, чтобы утрясти все детали». сказал Уилл. «И сама подготовка к празднику поднимет настроение всем в городе, так?» «Национальное торжество», — Арлис вскинула голову. «Еда, игры, музыка, танцы. Мне нравится идея». «Мне очень нравится идея». «Можно начать с поминальной церемонии по тем, кто погиб», — Лана взяла Макса за руку, — «чтобы почтить друзей, любимых и родных, которых с нами нет, а вечером устроить праздник». «Такой вариант мне нравится ещё больше. Тогда пойду домой и поработаю над заметкой для Вестника», — решила Арлис. «Подготовлю к выпуску уже сегодня». «У меня есть пара идей», — сказал Уилл. «Хочу ими поделиться, так что провожу тебя». «Лана, ты замечательно придумала. Все будут в восторге». «Я тоже оставлю вас, чтобы предупредить Джонаса, но Уилл прав». Рэйчел похлопала хозяйку дома по руке. «Идея замечательная». Все разошлись, оставив на крыльце Лану и Макса. Они посмотрели друг на друга. «Ты счастлива здесь?» «Не такую жизнь я для нас представляла. И до сих пор иногда просыпаюсь, ожидая оказаться в прежней квартире. И невероятно скучаю по некоторым вещам. Даже просто по шуму толпы, когда возвращаешься с работы домой. Помнишь, мы обсуждали, как однажды возьмём отпуск и отправимся в путешествие по Италии или Франции? Мне бы этого так хотелось». Но да, я счастлива здесь. Мы вместе, и через пару месяцев родится наша дочь. Мы выжили, Макс. Ты вытащил нас из кошмара и привёз в Нью-Хоуп. А ты счастлив здесь?» Я тоже по-другому представлял нашу совместную жизнь и тоже скучаю по многим вещам. Но мы вместе ждём рождения ребёнка и занимаемся любимой работой. Да ещё и учимся управлять новыми способностями». У нас снова есть цель. Мы выжили, и обязательно это отпразднуем. Утро торжественного дня выдалось тёплым и ясным. Лана провела большую его часть на кухне в общественной столовой, занимаясь подготовкой продуктов к прибытию помощников. Как повар, она сосредоточилась на основных блюдах, оставив нарезки и украшения остальным. Ставив в духовку один за другим противни с мясными пирожками, Лана прислушивалась к репетициям музыкантов и стуку молотков. В общем зале дети под руководством Брояр мастерили красные, белые и синие фонарики из бумаги, а также вырезали звёзды, на которых предстояло написать имена погибших. Когда полностью рассвело, Лана вышла из столовой и отправилась посмотреть, сколько уже народу собралось. В спину ей летели звуки поминальной песни, которую репетировал недавно сформированный хор. Билл Андерсон с сыном вешали свои звезды на дуб возле самой кромки парка. Рядом стояла Арлис, уже почтившая память родных. И многие другие горожане один за другим подходили к деревьям и вешали на них символы своей любви к погибшим, пока нижние ветви не покрылись разноцветными звездами. Лана со слезами на глазах наблюдала, как Стар присоединилась к церемонии. По всему парку были развешаны яркие фонарики, которые озарятся светом фей с наступлением темноты. Цветочные гирлянды украшали вход в здание и недавно построенную беседку в центре лужайки. В специально отведенном месте выстроились цепочкой мангалы и жаровни. Полудню от зоны питания доносился ароматный дым, а музыканты расселись в беседке, которую докрасили лишь прошлым вечером. Вдоль деревьев выстроились прилавки с рукодельными товарами, которые предлагали в обмен на другие полезные вещи. Дети выстраивались в очередь, чтобы нанести аквагрим или покататься на пони. Другие играли в кегли или метали подковы. Работники огорода устроили настоящее пиршество из созревших помидоров, перцев, кабачков и початков кукурузы, ростом с которые, по заверению Рэйчел, теперь был и ребёнок Ланы. Многие укрывались от дневной жары под тенью деревьев, подходя за новыми и новыми стаканами холодного чая, который готовила общественная столовая. До ушей Ланы донеслись разговоры о создании взрослых и детских команд по бейсболу и возможности использовать стадион, расположенный в полумиле от города. Обсуждали и необходимость расширения животноводческого хозяйства и переезд для этого на ферму в миле от Нью-Хоуп. Эти беседы подтверждали, что люди оправились от потерь и строят планы на будущее. Лана даже немного потанцевала с Максом на лужайке. Лёгкое летнее платье колоколом развивалось над выдающимся вперёд животом. Эдди играл на губной гармошке. Пруд с кэти качались на качелях, прижимая к груди заливающихся смехом малышей. Упаясь в лучах солнечного света, сейчас Лана легко ответила бы на вопрос: который ей задал Макс несколько недель назад. «Да, в эту секунду она была абсолютно, безоговорочно счастлива. Нужно устраивать этот праздник каждый год», сказала Лана Арлис, махая Ким и По. «Абсолютно с тобой согласна», кивнула подруга. «И обязательно организовать что-то на Рождество. Точно. Зимнее солнцестояние». Лана погладила живот. «Это будет первый праздник дочери». «Вы ещё не придумали для неё имя?» Арли запрокинула к солнцу лицо, откинув назад волосы, стараниями к Ларисы, уложенные красивыми локонами с яркими прядями. «Мы обсуждаем несколько, но никакое не кажется подходящим. Прошлым летом мы с Максом только начали жить вместе. Это казалось таким значительным и ответственным шагом. Теперь же мы ждём ребёнка. А мой муж играет в подковы». Готова поспорить на весь свой запас муки, что он никогда в жизни этого раньше не делал. Заметив, что метательный снаряд Макса застыл в воздухе, немного пролетел обратно, завис над штырьком и опустился на нужное место, Лана рассмеялась. Ему хлюет при этом. Этот приём не остался без внимания, но вызвал разную реакцию. Партнёр по игре, Карла, одобрительно вскрикнула, а один из противников, Мэнинг, Погрозил кулаком в знак возмущения. Макс приподнял ладони с абсолютно невинным выражением лица, затем посмотрел на Лану, ухмыльнулся и подмигнул. Он всегда так серьёзно относился к колдовству. После нашего знакомства чуть ослабил вожжи, но всё равно раньше никогда бы не стал играть с магией. Приятно видеть, что Макс так веселится. Принесу ему варёную кукурузу и заодно помогу команде противников, чтобы всё было честно. «Я с тобой». Лана встала и побрела к столам с угощениями, где набрала на тарелку початков, свежих помидоров, бургеров с олениной и кусочков жареной индейки. Потом обернулась к полю для состязания и, взмахнув рукой, поправила полёт подковы Меннинга, так, чтобы она совершила тройной пируэт в воздухе и упала прямо на штырь. Затем усмехнулась и подмигнула Максу. Счастливый соперник мужа издал торжествующий вопль — и, приплясывая, послал Лане воздушный поцелуй. «Как же хорошо было просто насладиться игрой в кругу друзей!» «Эй!» — окликнул Уилл, подбегая к Арлис и увлекая её за собой. «Нам нужен ещё один член команды для состязания по кеглям!» «Но я собиралась...» «Иди!» — подтолкнула подругу Лана. «Но я не знаю правил!» «Отлично! Я тоже!» Уилл взял Арлис за руку, и посмотрел на разноцветные звёзды, которые качались у них над головой. Какой замечательный день! Потом он наклонился, чмокнул Лану в щёку, развернул Арлис к себе лицом и поцеловал в губы. Просто великолепный день! Улыбаясь, Лана вдохнула аромат скошенной травы и свежевскопанной земли, прислушалась к звукам музыки, шуму голосов и детскому смеху, которые доносил лёгкий летний ветерок. «Волшебная мелодия всеобщего счастья». Всё вокруг дышало покоем. Безмятежное синего небо, шорох зелёной листвы, колыхание цветов и луговых трав. Лана закрыла глаза, держа в руках полную тарелку и вознося благодарственную молитву за этот прекрасный день и всё то, что они имели. И тут ребёнок принялся пинаться так сильно, что едва не заставил будущую мать выронить тарелку. Вдалеке раздался плач младенцев Кэти, такой пронзительный и звонкий, что перекрыл даже звуки музыки и шум голосов. Лана развернулась, чтобы посмотреть, в чём дело, заметила на земле возле самых ног обрывок бумаги и застыла. Это был не обрывок, а обгоревшая по краям и почерневшая, но различимая фотография, где они с Максом стояли в обнимку. Тот самый снимок, который Лана взяла с собой из Нью-Йорка, и оставила в горах после. Над головой резко потемнело от целой стаи кружащих чёрных ворон. «Макс!» — закричала Лана, отбрасывая тарелку и со всех ног устремляясь обратно к лужайке. Оттуда уже раздавались первые выстрелы и вопли ужаса. Люди разбегались во все стороны, искали убежище, палили из пистолетов в ответ. На поле для соревнований без движения распростёрлась Карла, устремив в небо широко распахнутые мертвые глаза. В ней протягивал руку Мэнинг, по груди которого стекали струйки крови. Крик ужаса застыл в горле Ланы, когда она увидела, как Курт Роуф печатал приклад винтовки в лицо Чака. Вокруг беспрепятственно стреляли чужаки, покажители Нью-Хоуп, хватали детей, прикрывая их собой или пытаясь увести в безопасное место. Радуга, которая преподавала йогу, скинула руку, создавая над одной из женщин с ребёнком мерцающий щит, но почти сразу рухнула на землю, получив пулю в спину. Лана заметила чуть поодаль незнакомого высокого мужчину с развивающейся гривой золотистых волос. Он вскинул винтовку, целясь во взлетевшую Фред, которая отчаянно махала крыльями, прижимая к себе одного из младенцев Кэти. «За секунду, всего за одну секунду мир изменился». у Ланы не было при себе оружия, лишь магические способности, которыми она и воспользовалась. Винтовка выпорхнула из рук светловолосого чужака. Он обернулся и принялся озираться по сторонам бешеными синими глазами. «Вон она!» — выкрикнул он и указал на Лану. Мускулистый мужчина с татуировкой праведных воинов на плече и темной шевелюрой вскинул пистолеты, зажатые в обеих руках. «Убейте ведьму!» Лана приготовилась защищать себя и ребёнка, когда над головой грянул гром, а под ногами вздрогнула земля. «Наша!» Над зданиями парили Эрик и Аллегра. Их крылья были опалены, а лица покрывали шрамы. Казалось, время остановилось. Хотя это явно не соответствовало действительности, так как отовсюду по-прежнему доносились звуки выстрелов и крики разбегавшихся людей. Эрик и Аллегра выжили. Они пережили тот огненный шторм. И теперь в их глазах читалось, лишь желание убивать. Лана собрала все силы и приготовилась сражаться. «Беги!» — велел Макс, вынырнув неизвестно откуда и оттолкнув жену за спину. «Куда?» — рассмеялся Эрик, от которого во все стороны разлетались чёрные разряды. «Вы не сумеете от нас спрятаться!» «Отойди в сторону, братишка! В этот раз нам нужен не ты, а та стерва, что находится в животе у милой Ланы!» Взмахнув обгоревшими крыльями, Аллегра пронеслась совсем близко. Макс швырнул в нее сгусток силы, снова подталкивая Лану. «Беги, спасай нашу дочь!» «Вместе мы сильнее!» Она вцепилась в руку мужа. «Эрик, зачем ты это делаешь?» выкрикнул Макс. «Зачем заключаешь союз с сумасшедшими, которые охотятся на одарённых? Они же убьют потом и тебя!» «Надо же, как я сам об этом не подумал!» Издевательски протянул тот и посмотрел на олегру «Дорогая, может, стоит принять этого внимания? Вот только ты забыл, братишка, что и сам пытался нас убить. Я был неправ. Ты всё же нам нужен. Мёртвым. Они оба. «Вернее, трое!» Громко поправила Аллегра. Её бесцветные волосы развивались на ветру. «Мы взываем к тёмным силам! Мы правим ими! И мы погасим свет!» Аллегра схватила Эрика за руку, почти в точности повторяя жест соперницы, и метнула сверху вниз чёрную молнию. Лана сумела отразить удар, объединившись с Максом, но молния всё же задела его плечо. Из раны... начала медленно сочиться кровь. Раздался оглушительный раскат грома. Земля под ногами вздрогнула. С другого конца лужайки к ним спешили Джонас, Аарон и Флин с люпой. Лана ощутила прилив надежды. Если только удастся продержаться, все вместе они сумеют отогнать тёмных магов. «Нам уже идёт подмога. Нужно просто...» В эту секунду с неба ударила чёрная волна, но не успели обжигающие края коснуться Ланы... как Макс резко развернулся, поймал её взгляд и больше не отпускал, закрывая её собой, закрывая собой их ребёнка. Вся мощь ненависти и тьмы обрушилась на него, заставив содрогнуться всем телом и повалиться вперёд, увлекая жену в заросли кукурузы на кромке поля. Острые края листьев оставили порезы на руках Ланы. Тяжело дыша, она перекатилась, отползла и и попыталась оттащить Макса в безопасное место. Тело мужа казалось неподъемным. Из многочисленных ран сочилась кровь, а кожу покрывали ожоги. «Нет, нет, Макс!» Обнимая его и прижимаясь щекой к его щеке, Лана уже понимала, что он умер. Умер. Убит. Отнят у неё. В ней поднялась волна обжигающей, сметающей все на своем пути ярости, пополам с горем. И Лана выплеснула их наружу вместе с криком, расколовшим небо словно клинок. Во все стороны палился красный свет, оттесняя масляную черноту. В ответ на её крик послышались вопли боли. «Бежать». Макс велел бежать и спасать дочь. Но Лана не послушалась. Поэтому ему пришлось пожертвовать собственной жизнью, чтобы защитить их обеих. Теперь бежать или прятаться было бесполезно. Задыхаясь от рыданий, Лана сняла с тела мужа оружие, потом осторожно стянула с его пальца кольцо, поцеловала неподвижные губы, застывшее лицо. «Спаси, дочь, чего бы это ни стоило!» Голос Макса раздался в сознании так отчётливо, что Лана заставила себя подняться и углубиться в высокие стебли кукурузы, направляясь к лесу. Покрытая кровью погибшего возлюбленного, теряя собственную, Едва различая происходящее сквозь пелену слёз, она бежала всё быстрее и быстрее. Услышав внезапный шорох справа, Лана обернулась и приготовилась защищаться до последнего. Но это оказалось тар, которая появилась из ствола дерева. «Ты ранена», — констатировала она. Не в состоянии говорить, Лана лишь покачала головой. «Ну, они ранены гораздо сильнее», — девочка указала на лужайку. Красная безумная вспышка, обжигающая ярость, спущенная на нападавших, повергла часть из них. Эрика и Олегры в небе не было. Лишь тонкая стройка дыма вилась в воздухе. И без того разбитое сердце Ланы заболело ещё сильнее при виде Арлис, хромающей в сторону тела Карлы, и Рейчел, склонившейся над окровавленным и бессознательным Чаком. Многие жители Нью-Хоуп спешили на помощь или бежали по улицам с оружием в руках. «А кати Её малыши!» Джонас увёл их внутрь. Чужаки убили Радугу. «Но пришли они за тобой. За ней!» Сказала Стар и впервые за несколько недель прикоснулась к животу Ланы, где толкался ребёнок. «Я не могу здесь остаться, иначе они вернутся. Я не могу. Они убили Макса. Сочувствую. Он был хорошим». Стар склонила голову набок Нападавшие желают смерти всем нам, но спасительница в первую очередь. «Она не спасительница!» — яростно возразила Лана. «Она моя дочь. Она является всем сразу. Я слышу их». Стар прижал ладони к ушам. «Слышу голоса в голове. Столько ненависти и злобы. Вот почему я не выдержала и сбежала. Спряталась в дереве, как тогда с матерью. Но в следующий раз обязательно вступлю в схватку. Обещаю». Остальные помогут защитить тебя. И её. Я буду оберегать дочь сама. И я должна уйти. Иначе чужаки вернутся. Значит, нужно бежать, — кивнула Стар. — И прятаться. Я слышу голоса злых людей в голове. Они недалеко. Не беспокойся. Я повешу звезду с именем Макса на дерево вместо тебя. Наполовину ослепшая от слёз, Лана побежала по лесу навстречу ожившим кошмарам которые преследовали её по ночам, а теперь стали явью.